«Глава десятая. Когда она уже заткнётся?» Я стараюсь не обращать на рыжую никакого внимания. И сначала это работало, но после... Стоило мне сказать ей слово, как девушку понесло. Она задала уже миллион вопросов. «Всё же ты молчишь. Знаешь, это невежливо с твоей стороны», — продолжила она. «Как тебе удалось обмануть красавчика?» «Это она про Ашера. Мне захотелось ответить ей, сказав, точно ли она считает парня красавчиком. Я много наслышана об этом ликторе, и мне с трудом верится, что какая-то девчонка смогла его обдурить. Я вновь промолчала, рыжая стукнула по решёткам, разделяющим нас, поэтому взглянула на неё, увидев нездоровый блеск в глазах. «Просто чтобы ты знала, Эйвери, забудь про этого ликтора, теперь он мой». «Ты хочешь его убить?» — спросила, задав первый вопрос. Она рассмеялась из-за моего вопроса. «Ты все-таки умеешь говорить?» Она хлопнула в ладоши. «Возможно, но точно не сразу. Сначала я хочу узнать, какой он в постели». Она больная. Лизи начала рассуждать, что и как она сделала бы с Ликтором, а я отвернулась, не желая все это слушать. Не зря изначально девушка показалась мне странной. поэтому не советую лезть. Поняла меня? Иначе я тебя грохну. Хоть мне до жути интересно, как ты всё-таки его обхитрила. Тогда спроси у него сама. О, несомненно. Я отошла к противоположной стороне, чтобы оказаться от неё как можно дальше. Даже соседство Ашера меня так не напрягало. Хотя я точно знаю, что парень хочет меня убить. Глазами мне захотелось отыскать его, но я сдержала этот порыв. Он находится где-то впереди. Поэтому все равно не увидела бы его отсюда. «Так это правда?» Раздалось сбоку, и я перевела взгляд на ученого. Он подтянул колени к себе и обхватил их руками, задавая мне этот вопрос. «Что именно? Что Ашер оказался тут по моей вине?» «Да». «Да», — ответила ему. «Я обманула его, но лишь по той причине, что Ликтор не оставил мне выбора». Я сказала всё это тихо, чтобы никто, кроме Тома, не услышал. Не знаю почему, но мне захотелось, чтобы хоть кто-то знал правду. Я не какое-то там зло, им является ликтор. Тогда тебе не повезло, наслыши на нём. Это уже не важно, нас уже купили, поэтому в скором времени я его больше не увижу. Я так не думаю. Почему? Вероятно, тебя и его купил один и тот же человек. С чего такие выводы? — спросила я, видя, как Том грустно усмехнулся. «Ну, — Но это несложно, я наблюдал. На тебя положил взгляд Дэрил, лидер общины каннибалов. — Каннибалов? — переспросила я. — Да, и они не просто зовут себя так, но, судя по его реакции, его ставку перебили. В том месте не так много, кто смог бы столько заплатить, единицы, включая его. — Кто остался? Хорошо. Теперь я точно уверена, что не достанусь тому человеку. Не зря он меня так пугал. Сицилия Дарс и Майк Фоткинс. Кто это? И откуда тебе столько всего известно? Первая является наследницей того, кто изобрёл Кафеликон, поэтому, считай, у неё очень много запасов, а второй — один из людей правительства, что состоит в углове сейчас и отвечает за множество людей. Вероятно, вас купил кто-то из них, как и меня. Я ученый, которому известно слишком многое. Не удивлюсь, если меня выкупили лишь для того, чтобы убить. Но почему? Я почти нашел лекарство против вируса, который искоренит его в людях. Что? Я сказала это слишком громко, привлекая к нам внимание, но затем замолчала и постаралась перевести дыхание. Но почему? Почему его тогда захотят убить? «Разве нелогично было бы, наоборот, помочь Тому обеспечить всем необходимым, чтобы быстрее найти и изобрести альтернативу к Филикону? «Я знаю, какими вопросами ты сейчас задаешься, Эвери». Вновь грустная усмешка ученого, а в его глазах появилось разочарование. «Нет, я раньше думал, что мне чуть ли не медаль выдадут, когда я смогу что-то подобное изобрести, но оказалось...» «Я ошибался». Никому не выгодно искать лекарство, которое полностью излечило бы людей. С помощью кофликона люди могут контролировать других людей, и они не хотят это менять. Лишь Ашер Тёрнер выбивается из этого. Он пример того, что человек не подаётся контролю и творит, что захочет. Удивлён, как он ещё остался ликтором. Видимо, у него просто тяга к убийствам. А будучи ликтором, он может безнаказанно их совершать. Том замолчал, а я задумалась над его словами. «Неужели лекарства не ищут по той причине, что боятся? Боятся того, что люди перестанут подчиняться, работать на благо квадрантов? Ведь большинство в них живёт». Звучит, как бы не хотелось этого признавать, не так фантастически. Хреново. Вот какой единственный вывод могу сделать. А «Если это правда, то ты должен выжить, Том», — сказала ему тихо. «Как ты вообще попался?» «По глупому стечению обстоятельств, но я ни о чём не жалею. Почти». Его губ в очередной раз коснулась грустная усмешка, а дальше парень начал молиться, совсем тихо, чтобы его никто не услышал, прикрыв глаза. Я слушала его и поняла, что этот человек уже прощается с жизнью. Он уверен, что его убьют в ближайшее время. «Как странно». Когда я думала о своей смерти, то лишь боялась. Не было ничего, кроме страха. Ни смирения, ни принятия. Ничего. Том же вовсе не боится. В соседней клетке Лизи начала говорить очередной бред, только намного громче, чем до этого. Я облокотилась головой о бетонную стену сзади и прикрыла уши руками, не желая её слушать. Думаю, ликторы сами себя убивали, когда находились наедине с Лизи. Вряд ли её кто-то такое выдержит. Вскоре пришёл князь, который начал по очереди называть имена. Дальше человек из камеры исчезал и не возвращался. Так понимаю, что его передавали тому, кто его выкупил. Длилось всё около получаса, а прекратилось лишь, когда остались только мы четверо. Я, Лиззи, Ашер и Том. Ещё некоторое время князь не заходил, что меня несколько напрягло, так как это дольше по времени, чем у других. Вернулся он не только в сопровождении своих людей, но и женщины. И я сразу же обратила внимание на ее внешний вид. Идеальный. Строгая юбка, длиной чуть выше колена. Свободная блузка с пиджаком под цвет юбки. Каблуки на шпильке. Самой женщине на вид чуть за тридцать. Волосы собраны в хвост и кажется, будто глаза чем-то специально подчеркнуты. Помимо людей-князя... Ее окружают и другие, видимо, ее личная охрана. «Так понимаю, Сицилия, Дарс». Женщина внимательным взглядом прошлась по каждому из нас. «Поздравляю, вас всех выкупила мисс Дарс», — взял слово князь. «Так что вам очень повезло. Отныне вы принадлежите ей». Князь показал ключи от наших клеток и передал ей в руки, после чего любезно улыбнулся женщине, и махнул своим людям рукой. «На сегодня закончили. Уезжаем». Отчего-то я полагала, что он останется, но, по всей видимости, князь уже получил партии Кафлекона или договорился о его передаче, поэтому так просто оставил нас, уверенный в том, что мы никуда не сбежим. Женщина дождалась, пока князь уйдет, и еще раз прошла с медленным взглядом по каждому из нас, в конечном счете останавливаясь на Ашере. Мне не видно отсюда Ликтора, но почему-то кажется, что он тоже смотрит на неё». «Мистер Тёрнер...» Стук от каблуков мисс Дарс раздался эхом. «Вы даже не представляете, как долго я за вами присматривала. Увы, Ликторы обладают некой неприкосновенностью, если служат на благо правительства, как это делали вы, и законными способами мне бы не удалось до вас добраться, если бы вы только оступились». Но тогда, вероятно, вас уже уничтожили бы. Такой шанс выпадает лишь единожды». «Не понимаю, для чего ей Ашер, ведь князь упомянул, что правительство уже выяснило все насчет него, что Ликтор — исключение, он не заражен, и все. Зачем он ей тогда нужен?» «Ты зря потратила столько», — отозвался Ашер. «И это впервые, когда он что-то сказал». «Я так не думаю. Ты принесёшь мне в разы больше, мистер Тёрнер». Сицилия практически вплотную подошла к его клетке, чем заставила своих людей напрячься. Когда я услышала, как Ашер сделал шаг, то один из мужчин произнёс. «Мисс Дарс, вам лучше...» «Ш-ш, Джошуа, мистер Тёрнер мне ничего не сделает. Он не настолько глуп». Я не знаю, сколько продолжались их гляделки, но они больше не сказали друг другу ни слова. Позже Сицилия отошла и еще раз быстрым взглядом прошлась по нам, чтобы уже остановиться на мне. Я не знаю тебя, но если то, что сказал князь, правда, то мне повезло вдвойне. Удивительно, что за этими невинными глазами может скрываться. Не знаю, что она обо мне подумала, но ее мнение ошибочное». Князь лишь хотел выгодно продать меня, и у него получилось. Лизи Сицилия, обделила вниманием, и то и пришло в голову позвать её самой. «Эй, мисс, как вас там? А что насчёт меня или того ботаника?» Я заметила, как у Сицилии нервно дёрнулся краешек губы, однако женщина совладала с эмоциями и даже выдала ей вежливую улыбку. «Точно. Спасибо, что напомнила Элизабет. Джошуа?» «Открой камеру Тома». Мужчина сразу же так и сделал, после чего даже вывел парня из неё, а я внутренне напряглась. «Мы все уезжаем сейчас», — сказала Сицилия. «Правда, для вас билетов всего три». Женщина взяла пистолет у ближайшего человека из своей охраны и выстрелила прямо в сердце Тома. Я вздрогнула, видя, как практически сразу парень упал на колени, а после его все завалился на землю. Больше не цевелясь. Он... Он был прав. Знал, что его убьют. Я подняла взгляд на Сицилию, которая лишь слегка склонила голову, наблюдая, как жизнь покинула Тома. Человека, у которого, возможно, получилось бы найти лекарства. «Усыпите их и по машинам». Как только Сицилия Дарс покинула нашу тюрьму, то её люди надели на себя какие-то маски, чтобы после начать распылять нечто из баллонов отчего голова стала вдруг тяжелой. Захотелось прилечь прямо на землю и прикрыть глаза. Я пыталась не вдыхать этот дым и задержать дыхание, но надолго меня не хватило. Последнее, что увидела перед отключкой — мертвое тело Тома, понимая, что вскоре меня ждет такая же участь.